Это лишь не раз доказывает, что я способен преодолевать препятствия. Нужно только для этого приложить усилия и очень сильно постараться. Конечно же, помощь надёжных людей тоже даёт результаты. В любом случае, делая то, что кажется сложным, в итоге даёт тебе понять, что ты на самом деле можешь гораздо больше. И да, я и хочу большего.